Глава 144. После погребения павших мы пробыли с дигами на заводе всего один день, а потом передали его под охрану гвардейцев в Эндерджарн. Пипа приехала лично все проверить, и я был рад видеть именно ее, а не гнусную рожу прилизанного Акилы. «Кир, если я могу вас хоть как-нибудь отблагодарить», — потопилась она, убрав машинальным жестом выбившуюся из-за прически прядь за ухо. «Не стесняйтесь». Только скажите, что от меня требуется. Я хотел было сделать рыцарский жест и сообщить красотульке, что счастье не в деньгах, но вовремя вспомнил, что я нахожусь в единстве, а тут требуется говорить четко и ясно, что тебе нужно, иначе можно просто не успеть. Как я уже и говорил, пристально глядя ей в глаза, ответил я, мне нужна ваша дружба и хорошие отношения со всем домом Вандерджерн. Это не просьба, офицер. Моя дружба и расположение моего дома у вас уже есть зарумянилась баронесса. «Вы спасли нашу собственность и вернули ее законным владельцам. Попросите что-нибудь конкретное, чтобы я знала, чем могу вас отблагодарить. Если я могу чем-нибудь для вас...» «Давайте с вами просто договоримся, что я обращусь к вам с просьбой об услуге, когда мне потребуется от вас помощь, и вы мне в этой просьбе не откажете». Пипа взяла мою руку, свои узкие ладошки, затянутые в перчатке, и заглянула мне в глаза. «Давайте», — легко согласилась она. «Я буду ждать этого». На том мы попрощались. Хотелось, конечно, еще спросить, почему она мне не сказала сразу, что она целая баронесса, но я вовремя вспомнил, о том, что она чиновница, было сказано в генеральском письме. Центурия Дигов передислоцировалась обратно на замковый утес. Гарнизонная рутина поглотила меня с головой, словно липкая трясина. Это было одновременно и увлекательно, так как я открывал для себя много нового, и утомительно, из-за того, что буквально все и все вокруг требовали моего внимания и личного участия. Что, в общем, неудивительно. Под моим командованием оказался весь манаанский контингент, включая развернутую городскую ауксилию. Каждое утро я погружался в дела, стараясь не упустить ни единой детали. Обязательства по охране города, распределение продовольствия, решение конфликтов между легионерами и местными жителями, вспыхнувшие сразу, как наши бойцы пошли в увольнительные Все это требовало немало времени и внимания. При этом мне приходилось балансировать между строгими командирскими указаниями и стремлением сохранить человеческое лицо перед подчиненными. Временами мне начинало казаться, что я стал частью бездушного армейского механизма. Но были во всем этом не только темные, но и позитивные моменты. Самое главное, что моя сквозная рана почти затянулась и не беспокоила меня. Нашлось наконец-то время досконально разобраться с подарками Соболя и Лис. То, чем они меня снабдили, было поистине волшебными средствами. Документ, который мне переслал Алексей, был выжимкой исследований ЛИС, но даже краткое изложение выводов тянуло почти на 7 полновесных томов, насыщенных непонятными словами и понятиями, вроде циркуляция а энергии, внешняя техника, внутренняя техника и прочее, прочее, прочее. Если свести все к самой сути, то выходило, что особыми техниками взаимодействия со звездной кровью, а точнее материальными объектами, ее содержащими, можно было значительно усилить свое тело и дух, даже не являясь восходящим и не имея стигматов в запястье. Все это было настолько же интересно, насколько и запретно. Местная инквизиция зорко наблюдала за тем, чтобы искоренять из общества диких восходящих. Грань между обычным человеком, употребляющим продукты, содержащие звездную кровь, и диким восходящим, была настолько тонка, что я не взялся бы ее определить. Кроме того, Имелись техники и препараты, продаваемые свободно с одобрением инквизицией. Пилюли, которыми меня снабдили друзья, слово сказать, были запрещены к продаже, но пользовались колоссальным спросом среди восходящих и простых смертных. Считалось, что уровень дерева можно преодолеть полностью без стигмата, только за счет правильного употребления особых пилюль, микстур, мазей и притирок. Если до того, как мне попали в руки результаты исследования ЛИС, я считал все это чем-то вроде городской легенды, то изучая по вечерам документ, на составление которого мои друзья потратили несколько лет упорного труда, становилось понятно. Нет, никакое это не суеверие. Это все реально и даже больше. Если заниматься собственным развитием, имея на вооружении всю мощь науки, можно было развиться и выше дерева, и, судя по всему, выше бронзы. При этом, если и уступая восходящим, то совсем незначительно. Я понимал, насколько ценный и опасный труд держу в руках. Цены потому, что любой богатый и влиятельный человек захочет его получить. Слишком уж это знание соблазнительно. Да, далеко не всем хочется искать существ, травы и минералы, содержащие звездную кровь. Но совершенно точно, что абсолютно всем необходимо железное здоровье, развитое тело и долголетие восходящего. У меня имелся ответ на вопрос, как этого достичь. Несмотря на дороговизную сложность процесса, уверен, многие в Поднебесном Аркадоне сделали бы это своим образом и целью жизни. А если нет, значит, я совсем не знаю людей и чего они хотят. Опасность этих знаний была очевидна. Единственная вся сила и власть сосредоточены в руках восходящих. Намного проще управлять толпой, когда отдельный индивидуум в ней слабей, медленнее и глупей того, кто стоит во главе. Власть и еще не обрадуется такой книге, ставшей всеобщим достоянием. Эти выводы имеют смысл, только если верить выводам Лис а не верить ее экспертному мнению, повода у меня не было. И все же это было слишком фантастично. По большей части, чтобы убедить самого себя, я выбрал одну из самых простых описанных листехник с говорящим названием «телесная мощь». Несмотря на всю простоту, пожалуй, она была самой дорогой. Нужна была мазь из дорогостоящих порошков редких трав. Лис и Алексей научились делать эту мазь намного дешевле но все равно примерно половина ингредиентов для нее везли из далеких кругов жизни. И эта мазь у меня была. Применять же это мощное средство следовало бы с большой осторожностью, особенно тем, кто был без стигмата и имел низкий атрибут тела. Мне, в общем-то, можно было не бояться по обратной причине. Все атрибуты на деревянном ранге у меня были закрыты. Серебряный гвоздь запястья в случае ошибки подправит, а тело и так уже было довольно крепким, чтобы выдержать касательный удар оружия. К приему пилюль, увеличивающих запас звездной крови, я подключил еще и точечное натирание этой дорогой мазью. Всего неделя ежедневных процедур подняла мне бронзовый атрибут физионики до двух звезд. Закончив все процедуры, я присоединился к завтраку в общей столовой. В один из таких дней я вышел из каземата, в котором я поселился, и разместил все свои немногочисленные пожитки. Форд просыпался. На кухне уже вовсю готовили простой, но сытный завтрак. Оттуда явно тянуло запахом легионерской каши. Эта каша мне неуловимо напоминала плов, но им, конечно, не являлась. Впрочем, если сравнивать по вкусу, то вполне было похоже на одну из сладковатых разновидностей. Когда ты офицер, у тебя есть некоторые привилегии перед рядовыми. Но я часть своих демонстративно игнорировал. Например, принимал ту же самую пищу, что и легионеры и требовал себя так же, как и с них. Взамен спрашивал немного, беспрекословного выполнения всех приказов. В чем я себе отказать не мог, так это в утренней кружке фока, который наш повар варил просто божественно. Умывшись и приведя себя в порядок у общего умывальника, я оделся и прошел на кухню, где меня уже дожидался горячий ароматный напиток. Выйдя с кружкой во двор, я втянул полной грудью свежий холодный воздух, напоенный влагой, идущей от реки опершись от дверной косяк я сделал первый глоток и фока и улыбнулся очередной сумеречный день в Манаане. что может пойти не так